1984 год. Не читал и читать не собираюсь. Это пародия на СССР. Вопреки общему мнению, я нахожу ее тоже скучноватой и нисколько не блестящей. Кое-что шаржировано, кое-что нелепо и совершенно не похоже ни на большевистские идеи, ни на большевистскую практику. Но ваша литература была для Оруэлла ценным материалом. Вот показал интеллигентность, достаточной и для новой школы. Полковник, впрочем, даже и не попытался сделать вид, будто замечание его собеседника показалось ему занимательным или заслуживающим внимания. Литература не очень его интересовала. Он и читал мало преимущественно русских классиков, из которых предпочитал Лескова». «Так-так, перейдем к делу. Вы выразили желание поговорить со мной сегодня ночью. Не помню, чтобы я выражал такое желание», — сказал полковник, подчеркнув слово «я». «Вас в работе интересует только денежная сторона». Я считаюсь с разными обстоятельствами. Кто больше платит, где меньше риска, где приятнее служить, где вежливее начальство. Если б я принял вас на службу, то не иначе, как надолго и лишь для очень опасных дел я отправил бы вас в Америку. «В мирное время нигде уж таких опасных дел нет, вы думаете? Вы привыкли работать с демократическими слюнтяями, у нас же не церемонится. «В мирное время и вы не решитесь взрывать американские заводы, а войны, наверное, не будет, — сказал Шель на удачу». «Вдруг так опьянел от кофе, что начнет болтать? Это случалось с людьми покрупнее его. Проговаривались и Наполеоны, и Бисмарки. Нет, стал тотчас воплощением уклончивости. Кажется, хотел мне предложить быть двойным агентом, — подумал Шель». Его, впрочем, не очень интересовало то, что мог бы ему предложить полковник. Твердо решил к ним на службу не идти. «Мы никакой войны не хотим. По учению Маркса капитализм все равно обречен. Нам воевать незачем. Ишь ты! И учение Маркса...» Но об этом ты, кажется, говоришь неуверенно, вроде как Чичков о своих херсонских имениях. Я совершенно с вами согласен. Какие уж теперь отчаянные дела. При найме же агентов, сказал раздраженно полковник, мы, кроме опыта и техники, считаемся тоже с разными обстоятельствами. Вы очень дорогой агент. Вы не русский. Принципов у вас нет. Он хотел сказать, чести у вас нет. Вы — картежник, вы слишком известны в шпионском мире, ваш рост и наружность слишком обращают на себя внимание. Если вы ответа мне пока дать не можете, то, очевидно, вы пожелали меня видеть по недоразумению. Я хотел поговорить не о себе, а об одной даме. «Не о той ли, с которой вы вчера обедали в ресторане на Курфюрстендам?» — спросил полковник, очень красивая женщина. «Именно о ней? Разве вы ее видели?» «Мы обязаны все знать», — сказал полковник, не отвечая. «Он Эдды не видел. Кажется, ее зовут Эддой. Ну что ж, в принципе...» «Сие мне не вопреки», — как говорит кто-то у Лескова. «Только я с ней запусто говорить не буду. Нам ни драматических инженю, ни гранд-кокет не требуется. Слышу, что она поэтесса. Поэтессы нам не нужны, дуры тоже не нужны». Она не дура. И, как вы правильно заметили, Она очень красива. Это, конечно, важно. Кроме того, она превосходно говорит по-французски, по-немецки, по-английски. Это тоже очень важно. Но вы сами понимаете, одно дело вы, а другое дело это дама, которая, кажется, никакого опыта не имеет. Нет, не имеет.